Глава девятая. Зеленые ворота КПП с двумя крупными красными звездами на створках делили жизнь на две доли: гражданскую, прошлую и военную будущую. Гуртом сотню голов прибывших с вокзала новобранцев погнали в казарму. В этом сером людском стаде находился Алексей Ворончихин. Погода стояла хмурая, холодная, подстыла. придорожных канавах лежал. Подмороженный, полустаявший первый снег. Вобранцы шли, поеживались, озирались. Трехэтажные казарменные здания из серого кирпича перед ними. Огромный плац, окруженный сбоку стендами, на которых хрисованные солдаты отрабатывали строевые приемы. Приземистые длинные склады за колючим ограждением. Архитектурка незамысловато оценил алексей сей. Стая ворон сидела на высоких тополях.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 По нитке, говорят, ровняют, а то все по нитке-то по Прямизна и ровность доводились здесь до идолопоклонств. Алексей приметил, что даже кучки и снега, лежали на газоне у казармы, обточены под гробик. было велено разместиться прямо на дощатом малиновом полу, натертом мастикой до лоску. — Не вздумайте курить, кто хочет в уборную, ходить только по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 Телстозады с низкоопущенным, незатянутым ремнем в Ухарске посажены на затылок шапки срочника Стопчук. Говорил он начальственно и складно. — Встать, построились, подавнялись, слухать суда! Он ходил перед шеренгой, ценя свою власть. — Ножи, карты, спиртные напитки, съестное, всевозможные таблетки, лекарства, гондоны, все сдать подчистую! При себе оставить умывальные принадлежности, письменные принадлежности, табачные изделия и деньги. Вопросы есть? Нитки можно ставить? Нитки иголки можно. А гондон тоже привозит. Старшина Стопчук с довольством осклабил сытующе касту физиономию. Вчера у одного мудака реквизировал полсотни штук. Спрашиваю, зачем привез? Он говорит, думал, тут бабы будут. А от венерических болезней?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 Старшина Стопчук пижонистку крутанулся на подвысоченных каблуках сапог и сильнее сдвинул на затылок шапку, которую так держал с каким-то чудом на затылке, и громко объявил: "Монатки оставить пока здесь под надзор Дневального". Он обежал быстрым взглядом к казарму, и вдруг и рявкнул Дневальный: "Где Дневальный, сука, такая?"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 пока еще неказисты, без погон, петлиц, на рукавных эмблем, тщательно бывались в новые кирзовые споги с портянками. Для многих портянки не в диковинку, больше половины призыва из сельской местности. Для Алексея Ворончихина портянки чистый морок. Какие-то моменты Алексей оглядывал себя, переодетого в солдатскую форму, в спогах, в сезой шапке, и сам на себя удивился. — Куда меня занесло-то? Ведь мог бы Алку Мараховскую обнимать. — Ничего, Ваня кивала на Ивану Курочкину. При Петре Первом служили двадцать пять лет. Обух привел новобранцев в казарму и тут же резанул по барабанным перепонкам. — Через две минут пстроен на плацу, форма одежда номер два. — Это как? Без шинелей, что ли? — Что ли? Ты в армии, а не с бабой на печке? О питерской погоде писано много.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 Ноябрь. Ветреный, стылый. Алексей в толпе новобранцев после обмочки в бане, только в ненастёрке ХБ, под которой нательная рубаха, выскочил на огромный продуваемый плац. Старший сержант обух прорал, грозя руки из кармана фон. — Хватит в бильярд играть, всем прикажу карманы зашить. К вечеру холод укрепился.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 Обух перечеркнул взглядом длинную шеренгу. Опять тишина повисла над ветреным плацем, только лопнул ледок под кривыми ногами в упрошателе. Так что нет больных? — рассердился обух. — А да ну, признавайсь, кто болен, у кого жалобы? — Подохните здесь, служба тяжкая, больные треша вперед! Шеренга дрогнула, Алексей Ворончихин тоже заколебался. В этот момент разом припомнились все болячки. чем хворал в каком месте ныло когда не могло двустороннего воспаление легких перенес друг службу облегчася весь сознается отойти вправду остатки здоровью гробит вот и шеренги один вышел второй и он этот кажется здоровый как лось больных набралось десятка полтора есть еще хворые! алексей не шагнул стоявший рядом Иван ван курочкин тоже не вышел из шеренги это пятик чем то сблизил Сержанты подходили к больным и сглазялись. Вот тебе какая болезь. Почки. во много лопал. Шо у тебе? танзлит Это кашель. В час вылечим. Ты с твоей ряхи можно комбайн таскать. Шаочки. У всех очки зрения слабы. А банианье? На свинарник отправим на кидать. Там только баниане нужно. Старший сержант Обух прервал комить. Больные — Больные это с и уроды.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 «Раминали! Ву!» — обух и, высоко задирая ляжки, почеканил кривыми ногами к начальству. Новобранцы стояли как остуканы. «Здравствуйте, товарищи курсанты!» — проревел майор, выйдя на середину плаца. Приветствия новобранцы с испугу прокричали громко, но в разнобой. Майор поочередно улыбнулся, осмотрел шеренгу, представился. «Я замполит дивизиона!»